Глава сорок восьмая Ариадна По телу то и дело проходит волна дрожа. Там, за тяжелыми деревянными дверьми, решается не только моя судьба, но и судьбы двух семей, одной так точно, семьи Крестовских. Если мне не позволят войти в совет, то возможны только два исхода. Либо имущество отца растащат члены совета, либо Тимур начнет войну. Вчера перед сном мы долго разговаривали на эту тему. Мой муж непреклонен. Он не намерен отдавать в совете имущество, которое по праву принадлежит мне. Так что самый вероятный исход война. А я к ней не готова. Даже к самой маленькой, потому что едва переварила то, что произошло на похоронах старшего Варламова, ввязываться в новую битву я пока не могу. Хотя кто мне оставит выбор? Я или ввяжусь в войну вместе с мужем, или потеряю всё, над чем отец так долго работал. Не ради его памяти. Нет. Пусть этот урод горит в аду синим пламенем. Ради сестры, племянников и своих будущих детей. Когда поворачивается ручка двери, я вздрагиваю от негромкого щелчка. В проёме появляется мой муж. Выражение его лица совершенно нечитаемое. Он распахивает обе створки и отходит в сторону, пропуская меня внутрь. Цок от моих каблуков раздаётся по небольшой приёмной, в которой только диван и кадка с пальмой. Чтобы чувствовать себя увереннее, я надела красный деловой костюм. Волосы собрала в высокую причёску и нанесла довольно смелый макияж. Хочу, чтобы члены совета перестали видеть во мне девушку, дочку Крестовского. пусть наконец рассмотрят наследницу его империи и женщину, готовую войти в состав совета Семирых. Я захожу в просторное помещение. В центре большой круглый стол из цельного куска дерева, вокруг которого расставлены стулья с высокими спинками. Справа зона отдыха с четырьмя небольшими кожаными диванами, составленными квадратом, в центре которого расположился стеклянный кофейный столик. Рядом с ними большой подсвеченный бар. В общем, очень по-мужски. Обстановка немного давит, потому что я двигаюсь под внимательным взглядом тех, перед кем нас с самого детства учили трепетать. Задирая подбородок, это помогает мне почувствовать себя немного увереннее. Останавливаясь перед столом, по очереди обвожу взглядом бывших деловых партнёров отца. Кто-то криво усмехается, глядя на меня свысока. Кто-то внимательно присматривается. Часть из них сидит за столом, остальные с сигарами и виски стоят у панорамного окна. Снаружи оно покрыто непрозрачным напылением, так что с улицы рассмотреть членов совета не получится. Добрый день. Здоравую спокойно. Здраствую, арядно. говорит Доронин, складывая руки на столе и сплетая пальцы в замок. Надо сказать, навели вы с Тимором шороху, но в чём-то вы правы. С момента создания совета прошло уже больше 30 лет. Полагаю, изменения нам не помешают. Моё дыхание учащается. Я не свожу взгляда с Константина Алексеевича. Сейчас он для меня как якорь, за который я цепляюсь, чтобы не упасть в обморок от волнения. Возможно, не такие, вклинивается Жданов, и я перевожу взгляд на него. Но вы с мужем были крайне убедительны. Может, начнём с теста? предлагает Тимур. Да, тест. Как будто только сейчас вспоминает Жданов. Мой муж подвигает по столу документы ближе ко мне. «Удивительно. Но тесты показали, что вы с Алиной обе дочки Матвея. Не знаю, как это произошло. Возможно, всё же кто-то сунул свой нос в лабораторию. А может, из-за злости Сергей Викторович придумал это, чтобы швырнуть в твоего отца ещё больше дерьма. Кто знает. Теперь уже и не спросишь». Вздыхает он. «В общем, ты законный представитель семьи Крестовских». Посовещавшись, мы приняли решение принять тебя в совет. Для того, чтобы ты стала его полноценным членом, ты обязана дать присягу совету и отдать пятую часть своего имущества. Что это будет, решаешь только ты. Таковы правила. Тебе всё понятно? Всё ясно, киваю. В таком случае, Егор Николаевич, дайте нам текст присяги. Савин передаёт мне папку, который приколот листок. Я прочищаю горло и начинаю читать. Я присягаю на верность совету Семирых. Хочется хихотнуть, настолько это нелепо, учитывая, какие деловые люди здесь собрались, миллиардеры. Клянусь всегда, прерываюсь, когда слышу, как вокруг давится смехом. Клянусь всегда соблюдать интересы. Что такое? спрашиваю, когда смех становится чуть громче. Это была шутка, говорит мой муж и, забрав у меня папку, бросает её на стол. Надо мной тоже так стебанулись. Я проживаю его яростным взглядом. Мог бы и предотвратить этот цирк, из-за которого мои щёки теперь пунцовые. А вот это уже не шутка, говорит Тимур, берёт меня за руки и разворачивает так, чтобы я оказалась боком к столу. Арядна, мои глаза становятся огромными, когда он встаёт на одно колено. Члены совета не встают на колено, неважно, одно или два. Я присягаю тебе на верность, супружескую и партнёрскую. Клянусь любить и оберегать, во всём быть твоей опорой, идти с тобой рука об руку. Красиво, мля. Слышу сбоку голос Доронина. Прямо по-пацански. Это уже по-мужски, хмыкает Юдин. Тимур подмигивает мне и поднимается. И я клянусь, Тимур, произношу, сжав его руки. Что бы ни произошло, ты главный. Ты моя опора. Ты моё будущее. И настоящее. Вклинивается Соболев. Все пустили скупую слезу. А теперь давайте-ка выпьем и перейдём к делам нашим насущным. Насущным? уточняю. По-разному. Отзывается и приглашает нас к бару.